Глава 41. Война в межвремени. Мы прибыли в Стреказу в то время, когда половина людей уже отобедала, а другая часть ещё только садилась за ланч. Но несмотря на столь тихое время, предназначенное для отдыха и приёма пищи, возле усадьбы столпилось большое количество местных жителей, среди которых я разглядел старых знакомых. почтальона Джона Вотсона и преподобного Дэймонда О'Райли. Появление наших машин на подъездной дорожке не осталось без внимания. Люди зашумели, и толпы зазвучали оскорбительные выкрики и угрозы, которые после всего того, что мы пережили на Бромли-стрит, звучали детским лепетом. Преподобный О'Райли поднял руки вверх, И тут же голоса смолкли, но было видно, что люди с трудом сдерживают себя, и не хватает только крохотной искры, чтобы пламя бунта вспылало, и уже тогда ни преподобный, ни полицейский инспектор не смогут сдержать толпу, жаждущую крови. Люди в основной своей массе не хотят изменений. Им важна стабильность и покой. Поэтому все потрясения, которые навалились за последние несколько недель на Англию, они связывались с деятельностью Уэлса. Немалую роль в этом сыграл преподобный. Он многие месяцы потратил на то, чтобы рассказать своим прихожанам о злодейе-учёном, который своими открытиями приближает конец света и пришествие дьявола на землю. Можно не сомневаться, что ответственность за подрывную деятельность профессора Моро преподобный возложил на Уэллса, сделав его главным сообщником мятежника. Штраус несколько раз надавил на клаксон, призывая толпу расступиться, но люди не спешили пропускать машину. Они расходились медленно, так что мы могли рассмотреть лица местных жителей, искажённые гневом и злобой. Они лезли к автомобилю, липли к окнам, стучали по крыше и по дверям. За этим действием с торжествующей улыбкой наблюдал преподобный О'Райли. Он воздел руки к небу и призвал нас покаяться в греховных изобретениях, что разрушат этот мир. Штраус заглушил его обращение новым рёвом клаксона. Наконец, мы оказались возле ворот. Штраус выбрался из машины, прихватив с собой винтовку. Толпа хлынула к нему, но наш дворяцкий был вооружён. Он выстрелил в воздух и пообещал, что если найдётся такой смельчак, что попробует нам помешать, то получит пулю в грудь. Я на всякий случай вытащил из пиджака заморощик и приготовился стрелять. Бунт, в особенности если он подстрекается духовными лидерами, непредсказуем и беспощаден. Мы можем столкнуться с сильным сопротивлением. И хорошо, если обойдётся без крови. Преподобный, пускай и был противником прогресса, но всё же не оставлял о себе впечатления религиозного фанатика. Штраус открыл ворота под гневными взглядами толпы и вернулся к машине. Мы заехали на территорию усадьбы, и Штраус отправился закрывать ворота. Ему что-то крикнули, он ответил, и в следующее мгновение в него полетели камни. Штраус успел запереть ворота и отступил к машине. Как мало нужно людям, чтобы из цивилизованного человека превратиться в дикаря, вооружённого ненавистью и камнями. Штраус уже вскинул было винтовку, чтобы остудить самые горячие головы, но Уэллс приказал ему не стрелять. Дальше ворот они не сунутся. Всё-таки право частной собственности, несмотря на все революционные изменения в обществе, пока ещё нерушимо. Междувременье. Спасительный изначальный мир, в котором никто нас не сможет найти, и откуда мы сможем спасти мир реальный от профессора Моро, господина Флумана и даже от хозяев теней, от любой чёрной плесени, что разъедает его. Мир, в котором всё можно исправить, как в черновике, чтобы потом чистовик не грешил непоправимыми ошибками. Путь в него Герберт Уэллс открыл, когда экспериментировал со временем. Он обнаружил, что наша вселенная подобна мыльным пузырям. Их бесчисленное множество, и каждый мыльный пузырь мир уникален со своими законами, проблемами и миром построения. Но в центре всего этого гнездовия находится межвремени, тот самый изначальный пузырь, из которого произошли все остальные миры. Уэллс заметался по комнатам, собирая необходимые ему инструменты. Основную часть машины, которая откроет дверь в межвремени, он собрал заранее на поляне перед стрикозой, но он и не подозревал, что у его нового эксперимента окажется так много зрителей. Впрочем, его сейчас это волновало меньше всего. Пока зеваки не перешли к активным действиям и не перелезли через ограждение, Герберт игнорировал их присутствие с головой уйдя в работу. Я помню, как в прошлый раз появилась дверь в пустоте. Она вела в новый, неизведанный мир. Помню, как, увидев её, испытал трепет и в то же время щемящее чувство восторга от такой близости к одному из чудес мироздания. Сейчас же, когда дверь появилась во второй раз, от тех чувств не осталось и следа. Я испытывал только лёгкий приступ тревоги с крохотными вкраплениями страха. А что, если мы не успеем? Что, если Зиваки вдруг наберутся храбрости и бросятся на приступ межвремени? Что, если нам кто-то помешает осуществить задуманное? Мысли роились в голове, так что я даже пропустил мгновение, когда из пустоты прямо по центру поляны появилась жёлтая дверь. Отлично получилось, выдохнул Велс. Только сейчас я догадался, какое дикое напряжение он испытывал, когда работал над открытием двери, ведь он проводил этот эксперимент всего лишь второй раз в жизни. Он мог не получиться или пойти не так. Уэллс, так же как и я, испытывал страх, но теперь его страх отступил, а мой только усилился. Когда над поляной появилась дверь, которая висела сама по себе, ни к чему не пристроенная, толпа за ограждением изумленно выдохнула и заговорила с новой силой. Завязались споры, понеслись в нашу сторону проклятия. Вдалеке послышался вой полицейских сирен. И над всей этой какафонией прогремел голос преподобного Орейли. «Дьявол во плоти!» "Девиере в пресподнюю сокрушить". Люди словно ждали его приказа и пошли на приступ с трикозы. Они полезли по ограде вверх, пытались протиснуться сквозь прутья. Откуда-то появился грузовик, который на полном ходу протаранил ворота, открыв им дорогу, и толпа хлынула на территорию усадьбы. У нас совсем не осталось времени. Уэллс взялся за ручку двери и потянул на себя. Он первым вошел в межвременье, и я последовал за ним. Наш уход прикрывал верный Штраус, готовый пристрелить каждого и любого, кто посмеет сунуться к двери и помешать нашему уходу. Когда мы уже были в безопасности, Штраус вошел в дверь и захлопнул ее». Перед самым закрытием он произвёл один выстрел в прибор, который открывал путь в межвремение, тем самым запечатывая проход. Но кто бы мог подумать, что один непрошеный гость, безбилетник, всё же сумеет проникнуть к нам. Человек, которого я уже надеялся никогда в жизни не увидеть. Он ворвался по следам Штраусса, запрыгнул в последний вагон уходящего поезда. Он схватил за ствол винтовки, задрал её к верху и резко ударил кулаком в нос Штраусу. Раз, другой, затем крутанулся, выдирая винтовку из его рук. И вот уже обезоруженный Штраус получил сильный удар прикладом в живот и потом в голову. Он упал на землю. Дверь за спиной непрошеного гостя закрылась и растворилась в пустоте. И только теперь я узнал безбилетника Люман стоял напротив меня, зловеще улыбался, а винтовка смотрела мне в живот. Вот мы и встретились, господин Тесла. Я же говорил вам, что от меня не избавится. Я всегда добиваюсь своего. Я ожидал вашего приезда, ждал, что вы откроете эту дверь. И теперь я здесь. Господин Уэллс, рад вас видеть. Теперь-то вы уж точно от меня не отделаетесь. Я заставлю вас исполнять мои приказы, и первым делом вы расскажете мне, что это за место, а потом вы дадите мне в руки оружие, над которым работали всё последнее время, машину времени. С её помощью я смогу переиграть вселенную. Я стану управлять миром. Машины времени не существует, глухо произнёс Уэллс. Брасти, обманывать меня, Герберт. Я прекрасно знаю, что она есть. И хотя мой тайный агент оказался безнадёжным простокомом и предателем, и толку от него было мало, но косвенно он убедил меня в существовании машины времени, а волк, который совершил ночную вылазку в ваш дом, «Да был для меня последнее доказательство. Он сам видел ее». «Так, оборотень, это ваших рук дело?» – удивился Уэллс. «Не совсем. Он работал и на профессора Моро, и на меня. Ему очень были нужны деньги, так что в ту ночь, когда он пробрался в вашу квартиру и к вам, господин Уэллс, он выполнял два поручения сразу». Подозреваю, что если бы ему удалось вынести что-то стоящее, он организовал бы между нами с профессором аукцион. Жалко, что нам пришлось с ним так расстаться. Пуля в голову, серебряная, специальная. А толковый был бы сотрудник. «Но я ни о чем не жалею. Нет-нет, ни о чем. Даже моя комбинация с реанимированием Джека-потрошителя, пускай пошла не в ту сторону и привела к глобальным и нежелательным последствиям, но все же сыграла свою роль. Я разбудил это сонное царство». «Потрошитель? Это в ваших рук дело?» – удивился я. «О, да». Я хотел подвести под удар профессора Маро, который со своей резервацией и островом давно мешал нам. Нет ничего хуже вольнодумного учёного, который не ограничен рамками морали, нравственности и закона. Профессор Маро и вы, Уэллс, были главными занозами в короне нашей империи. Но если вас я мог заставить работать на себя, для этого мне нужен был такой человек, как Тесла. То профессора не могло заставить ничто. Его можно было только убить или заставить действовать, чтобы показать его силу, его сумасшествие и опасность для общества и короны. Вы думаете, профессор долго продержится? Или у него получится захватить и удержать власть, вы ошибаетесь, друг мой. Профессор Моро сейчас поможет нам справиться с другой старой головной болью. А ну ничтожит ржавые ключи. Хозяева теней навсегда уйдут в тень, а после этого мы раздавим профессора. Мы уничтожим его вместе с семьями обратней. и его идеей о Космополисе. Войска уже готовы. Они ждут только приказа, чтобы начать операцию «Большой лондонский пожар». «Профессор Моро обречен. Таким образом, я, как обычно, останусь в выигрыше. Профессор мертв. Вы у меня в руках и будете выполнять мои приказы. Я стану новым королем Британии». а затем и властелином мира. Согласитесь, скучно быть королем всего одного королевства, когда под ногами огромная круглая земля. Вы сумасшедший и недостойный человек, пошлая личность. Любые открытия и научные изобретения должны идти на благо всего человечества во имя его процветания, а не для возвеличивания одного индивидуума. Возмутился Уэлс. Очнитесь, Герберт. Эдисон давно доказал, что наука должна работать на благо бизнеса и обогащение отдельной горстки людей. Всё, что нельзя заставить приносить деньги, бессмысленно. Каждое изобретение должно приносить доход. Доход людям, человечеству. Людям требуются пастухи, Без пастухов человечество быстро вымрет, перегрызёт друг друга. Поэтому наука должна служить пастухам. Только им видно, как и куда должна развиваться цивилизация. Остальное всё миф и фикция, блеф, дурно разыгранный спектакль. Мы стояли под прицелом винтовки. Весь наш замысел держался на тонком волоске. который вот-вот оборвётся с первым выстрелом. Флуман зло смотрел на нас, переводя ствол винтовки с одной цели на другую. Какие странные и страшные ощущения от того, что ты неожиданно перестал быть человеком, а превратился в живую мишень. При этом я ещё и осознавал абсолютную свою беспомощность. Что бы я ни сделал, как бы ни поступил, пуля будет быстрее. Оружие мне не нужны, только Уэллс. Так что, без обид. Флуман нацелился на меня и выстрелил. Я напрягся, предчувствуя, как пуля прилетает мне в живот, и я падаю, захлёбываясь кровью, но вместо этого я увидел, как из ствола винтовки распустилась большая алая роза. Что за дьявольщина? Выторочился на розу Флуман. Он перевернул винтовку и пристально осмотрел цветок, который теперь рос из ствола. Он не мог поверить в реальность происходящего. Это было невозможно, и в то же время это случилось. Оружие смертоубийства превратилось в клумбу. Я с радостной улыбкой ударил его в лицо справа и закрепил успех мощным ударом в челюсть снизу. Флоуман растерянно клацнул зубами и упал на землю. которая вокруг него тут же поросла колючками. Что это было? спросил Уэлс. Я не знал ответа и неожиданно почувствовал незримое чужое присутствие, которое было доброжелательным и тёплым. Это старый знакомец Дракон Примум приветствовал моё возвращение в межвременье. Дракон Примум не может допустить пролития крови на веренной ему территории, ответил я. Что будем делать с этим дурным господином? спросил Штраус. Я бы больше не беспокоился на его счёт. Бессознательное тело Флумана оплетало дикое колючка, впивалось в него, сжимало, но он, упокоенный моими ударами, похоже, ничего не чувствовал. Ещё несколько минут, и колючка полностью оплетёт его. А ещё через некоторое время то, что когда-то называлось господином Флуманом, строило планы по преобразованию мира, подчинению его своему единоличному правлению, превратиться в колючее перекати-поле и покатиться по межвремени, отдавая ему всего самого себя. В таком случае пойдёмте, не хотелось бы попусту тратить время, сказал Уэлс. На что я тут же возразил. Здесь нет времени. Всё равно нам пора. Веди нас к архиву, приказал Уэлс. На этот раз путь к дому дракона занял у меня меньше времени, потому что теперь я знал дорогу. И хотя я просто шёл вперёд, не выбирая пути, дорога сама подстраивалась под меня, ложилась в нужном направлении, так что куда бы я сейчас ни пошёл, хоть задом наперёд, всё равно бы вышел к дому дракона. Направление не имело значения, как и сама дорога, только в конечной цели содержался смысл всего. Мы проходили через поляны с поющими растениями, которые на распев исполняли чудесную музыку. В ней не было слов, но при этом я знал, о чём они поют. Они пели о мирах, где цветут цветы и порхают бабочки, где нет смерти и нет страданий. где все могут творить и наслаждаться своими творениями. Они пили о безоблачном небе, в котором порхают миллиарды беспечных и счастливых цветов, распуская в разные стороны свои лепестки, которые затем прорастали в другие цветы. В этом месте так хотелось остановиться и замереть, чтобы в полной мере раствориться в чудесных звуках, порождающих новую жизнь. Но мы прошли мимо. Мы проходили сквозь лес железных деревьев, опутанных проводами, по которым проносились сгустки электрической энергии. Небо в этом странном месте было чёрным с белыми облаками, похожими на плесень. Здесь было настолько чужеродно и недружелюбно, что мы ускорились, чтобы только побыстрее выбраться отсюда. К тому же я заметил, что у нас появились преследователи. Размером с комнатную собачку, железные сороконожки заинтересовались нами и теперь бежали в небольшом отдалении. Когда мы задерживались, они тоже сбавляли ход. Когда мы останавливались, они тоже замирали. Они не хотели идти с нами на контакт. Страшно было даже подумать, к чему могло привести такое желание. Им были просто любопытно непонятные существа, которые забрали в их уголок межвремени. Наконец-то не отстали, а мы оказались в новом мире, который сперва нас напугал, но потом мы привыкли, поскольку никто вокруг не замечал нашего появления. Физически присутствуя в этом мире, мы оставались невидимыми для его обитателей, и нам не нужно было принимать для этого эликсир невидимости, разработанный Уэлсом. Мир просто не замечал нас, а вокруг творилось удивительное Мы оказались в большом городе, застроенном деревянными двух и трёхэтажными домами. По улицам этого города резво бежали существа, похожие на черепах, на панцирях которых в удобных сёдлах сидели магнаты-пцоглавцы. Они были повсюду, разъезжали на черепахах, с которыми при этом во время поездки вели увлекательные беседы на своём непонятном нам языке. разгуливали по улицам, закутанные в разноцветные туники, из которых выглядывали безволосые, вполне человеческие руки и ноги. Вэус с восхищением рассматривал всё, что окружало нас. Он молчал, но по его горящим глазам было видно, какой глобальный мыслительный процесс сейчас происходит в его голове. Он видел то, чему все скептики мира отказывали в существовании. Он видел живое проявление многообразия мира и то, что планета Земля с её государствами и правительствами не единственная возможная форма существования разумной жизни. Были и другие альтернативные формы развития как самой жизни, так и общества, и мы проходились сквозь них, наблюдая со стороны чужую жизнь. познать, которую могли лишь сторонними, безучастными наблюдателями. Мы прошли ещё несколько причудливых мест, полных неразгаданных тайн, прежде чем я увидел знакомые очертания дремлющего дракона Примума, который всё так же возлежал возле большого двухэтажного дома с колоннами и балконом. В прошлое моё посещение его не было. На балконе сидел, свисив ноги сквозь прутья решётки, знакомый мне старик-хранитель и кидал камешки в голову дракону. Дракон же не обращал на них внимания, мирно посапывая и раздувая ноздри. Наше появление на поляне перед домом дракона сначала заметил старичок-хранитель. Он перестал кидать камешки в дракона, замахал приветливо руками, встал и скрылся в здании. И только после этого дракон проснулся, почувствовал, что ему чего-то не хватает, обернулся, посмотрел на пустой балкон и неодобрительно хмыкнул. После этого он вновь обратился к лесу, из которого мы вышли, и увидел нас. С возвращением, друзья. Рад вас видеть. Проходите. Старик давно вас заждался. Он ждёт вас с того момента, как пришёл сюда впервые. Мы вошли в здание, на пороге нас встречал старик-хранитель. Сложив руки на груди, он смотрел на нас с хитрым прищуром, словно что-то такое знал, о чём мы сами не догадывались. То, что происходило после, оказалось для меня полной неожиданностью. Уэллс подошел к старику и замер, напряженно вглядываясь в него. Они стояли и смотрели друг другу в глаза. Я не понимал смысла этой немой сцены, пока Уэллс не протянул руку к старику. Старик в ответ тоже протянул руку. Они соприкоснулись, и дальше началось настоящее волшебство. Я видел, что... Как старик на моих глазах задрожал и стал расплываться в бесформенное человекоподобное пятно. При этом они продолжали держать друг друга за руки. Безликий старик продолжал преображаться, словно кто-то лепил из него, как из мягкого пластилина, новое существо. И вот уже из безликого дрожания стали проявляться черты лица. которые показались мне знакомыми до боли в сердце. Напротив Уэллса стоял второй Уэллс. Старик потерял свою индивидуальность и одзеркалил своего гостя, став им. В следующее мгновение оригинальный Герберт Уэллс сделал шаг, его зеркальная копия шагнула навстречу, и они слились в единое. Старик-хранитель оказался поглощён Гербертом Уэллсом. который сам стоял потрясённый случившимся, так ещё до конца не осознав того, что произошло. В двери заглянул довольный глаз дракона примума. Он подмигнул мне и заявил: "Дом дракона избрал нового хранителя межвремий я". Уэлл собрался и спросил: "Простите, что вы сказали? Поздравляю". Теперь вы новый хранитель межвремийя. Дом дракона принял вас и признал достойным нести эту службу. "Но куда делся прежний хранитель?" спросил я обеспокоенный судьбой старика. "Он отправился к другим перерождениям. Его ждут новые приключения". Дракон снова подмигнул. Уэлс почувствовал слабость в ногах и стал оседать на пол. Я бросился к нему, но моя помощь не потребовалась. Под ним выросло из пола удобное кресло, в которое он и опустился. Вы искали укрытие в межвремени. Межвремени предоставило его вам. Теперь вы можете ждать своего нового воплощения столько, сколько потребуется, пока народы земли не смогут вас принять, не используя корыстных вождений, сказал дракон Примум и большой глаз мигнул и пропал. Дверь закрылась. Мы остались одни. Что мы теперь будем делать? спросил я. Штраус выглядел невозмутимо, словно всё, что произошло за последнее невременье, было таким же будничным и обыденным, как поход в табачную лавку. Уэллс сидел и смотрел безучастно в одну точку на книжном стеллаже, и с каждой минутой из взгляда его уходила растерянность и удивление, их место занимало знание. Дом дракона принял его, а теперь он принимал дом дракона. Теперь ты можешь не беспокоиться обо мне или о моих изобретениях. Мы в надёжном убежище, которое я покину, когда человечество дорастёт до принятия меня, но тебе здесь не место. Ты должен вернуться, чтобы закончить дело, почистить все хвосты. позаботиться о машине времени. Николас, ты должен исполнить последнюю миссию, сказал Уэллс. А как же Штраус? растерянно спросил я. Прощаться с Уэллсом, который за столь краткое время нашего сотрудничества стал моим другом и семьёй, не хотелось. Он нужен мне здесь, а ты должен стать моим хранителем. и проводником в реальном мире. Так что нам предстоит расстаться. Уэлс посмотрел на меня, и в его глазах было столько мудрости и уверенности, что я сразу поверил в то, что он знает, о чём говорит. Он полностью прав и делает единственно правильный выбор. Мне уже уходить? спросил я. Голос предательски дрогнул. Ещё нет. Осталось два последних дела. Где они? Уэллс привстал с кресла, вытянул шею и стал осматриваться в поисках чего-то, о чём я не знал. Неожиданно он произнёс подряд несколько звуков, которыми обычно зовут кошек, и из глубины библиотеки прибежали три большие кошки. Они были мне незнакомы. Я много раз видел их дома у Уэллса. Они имели привычку появляться из ничего и уходить ни во что. Никто никогда не видел, где живут эти кошки, чем они питаются. Они были словно призраки, хранители дома Уэллсона Бромли-стрит. Я так и знал, что вы не просто кошки и не просто так приходили ко мне, хотя формально вы ещё и не приходили, потому что только что появились на свет. Я призвал вас, чтобы вы отправились на землю и служили мне. Каждый из вас будет появляться в особое время, чтобы стать мне сигнальным мычком. Тебя я нарекаю миледи. Дымчатая кошка выгнула спину и довольно змеяла. Ты будешь служить мне предостережением против неправильных поступков и действий. Мне показалось, что кошка Мелиди кивнула, словно приняла своё назначение. Тебя буду звать Портос. Ты будешь символом будущего. Все три кошки были большими, но этот кот ориентальной породы из среди двух своих сородичей выделялся размерами. Он был просто огромным, размером с большую собаку. Ты будешь служить мне маяком знаковых событий. который изменит будущее как моё, так и всего человечества. Поскольку будущее предопределено и в то же время не определено, ты будешь моим надёжным проводником к межвремени, в которое я однажды приду и стану его хранителем. Партос принял своё предназначение с достоинством. Этот кот держался так, словно был как минимум принцем крови. А тебя я назову пиратом. Третий кот, большой, чёрный, с зелёными глазами и рваным ухом, и правда больше всего походил на пирата. Ты будешь появляться в минуту опасности, чтобы предупредить нас. Идите и не мурлычте понапрасну. Служите мне и всему человечеству. Уэллс властно взмахнул рукой, И кошки растворились в воздухе, словно их никогда и не было. Теперь я знаю, откуда появились эти мяукающие создания, сказал Герберт. Я сам же и отправил их к себе, чтобы они помогали нам жить. Осталось ещё одно дело. Я хочу вместе с тобой увидеть своими глазами мир моего космополиса. Мир, к которому я так стремился всю жизнь. Но прежде чем мы туда отправимся, я хочу, чтобы ты выслушал моё последнее указание. После того, как мы посетим Космополис, ты вернёшься в реальный мир в тот день, когда мы его покинули, перевезёшь машину времени в надёжное укрытие. и я предоставлю тебе подробные инструкции по всем вопросам. После этого ты соберёшь машину времени и при её помощи вернёшься назад во времени и убьёшь меня. Что? Не смог сдержать я изумлённый возглас возмущения. Ведь я-то история о том, как Никола Тесла убил Герберта Уэллса. Она изначально была об этом, и как бы мы ни хотели обмануть самих себя, она останется такой. Но зачем, спросил я? Затем, чтобы в реальном мире я и мои изобретения прекратили существовать, и в таком случае исчезнут профессор Маро. и другие опасные для человеческой цивилизации явления. Но если я убью вас в прошлом, то и в настоящем здесь вы исчезнете. Совсем нет. Я здесь уже не Герберт Уэллс. Я здесь хранитель межвремени. Я останусь. И когда человечество достигнет того уровня самосознания, при котором безграничный источник энергии будет использован ради отопления и освещения городов, а не ради уничтожения миллионов людей и всего живого в окрестностях нескольких сотен ярдов, я вернусь. Но зачем же вы отправили кошек, чтобы они вас там предупреждали, если в реальном мире я вас убью? Ого, реальных миров может быть великое множество. К тому же кто-то должен помочь мне открыть дверь в стене и привести меня в межвременье. И этими проводниками будут они — Портос, Меледи и Пират. Но хватит об этом. Настала пора отправиться в Космополис. Как я уже говорил, по возвращении ты получишь инструкции касательно моего убийства и вернешься домой, в Лондон. Тот день и час, когда мы покинули его. Уэллс решительно поднялся из кресла и шагнул ко мне навстречу.